Глава 14. Я подошла к Эндрю и тронула его за плечо. Он развернулся и, увидев меня, поднял кверху указательный палец, потом несколько раз угукнув в трубку. В его выражении лица было что-то напряжённое, таким я его ещё не видела. Хорошо. Сказал он наконец: "Поговорим позже". Он отключился и выжидающе воззрился на меня. Меня так и подмывало спросить, с кем он разговаривал и кому удалось стереть неизменное самодовольство с его лица, но я сдержалась. "Что ты такое надел?" спросила я вместо этого. "И тебе тоже доброго дня. Мы не виделись со дня матери". Я приложила к этому дополнительные усилия, Они с Микой пару недель назад пригласили меня присоединиться к ним на экскурсии по нашему крошечному городу, и я вежливо, возможно, не очень вежливо, отказалась. Мика на полном серьёзе назвала его своим другом в тот день, а со своими заявлениями она всегда была максимально последовательна. Эндрю, тебе нельзя идти в этом на свадьбу, сказала я. Он положил руки на талию. Это смокинг, Ты что? Раньше таких не видела? Их надевают на официальные мероприятия, типа свадеб, гала-концертов или благотворительных вечеров. Слово роскошный и то не описывало всех достоинств его смокинга. Костюм был дизайнерский и явно сделанный на заказ, потому что сидел он идеально. Ты же жениха вообще видел? спросила я. Он из рабочей семьи среднего класса. Его отец работает на стройке, а мама преподаёт в школе. Ты перед ним хочешь выпендриться. Он, наверное, арендовал свой смокинг в торговом центре соседнего города. Я буду не удивлена, если кто-то из гостей явится в джинсах. Я остановилась, чтобы перевести дух. И тебя даже нет в списке приглашённых гостей. Эндрю опустил глаза на собственную обувь. Я посмотрела на его туфли. Они были чёрно-белые и, возможно, даже роскошнее смокинга. Ох, протянул он. Я думала, ты раньше уже бывал в маленьких городах. Я схватила его за руку и потащила за собой в дом. Когда мы оба зашли внутрь пустой комнаты, я поставила коробку с бутаньерками на ближайший столик и скрестила руки на груди. Это нужно сменить, объявила я. Что? войный наряд. Тебе нужно переодеться. Он приподнял брови и расстегнул верхнюю пуговицу своего пиджака. Что прямо сейчас? Что? Нет, рявкнула я, взбесившись на саму себя из-за залившей лицо краски. Просто подожди. Тебе нельзя идти туда в этом костюме. Я думаю, ты преувеличиваешь. Не то чтобы я удивлён, конечно. Поверь, не преувеличиваю. Он ткнул пальцем в окно. «Себя волнует, что на мне надето, а лучше бы ты волновалась, не пойдет ли дождь». «Тссс! Ни слова о дожде в присутствии невесты!» Он огляделся по сторонам. «Она что, где-то тут прячется?» «Я пойду на разведку. Посмотрю, во что оделись другие парни. Вернусь и скажу, будешь ли ты там в своем смокинге самым большим говнюком или займешь только второе место». Он уселся на подлокотник потрёпанного кресла с таким видом, будто времени ему не занимать. Жду не дождусь твоего доклада. Это что, запонки? рассеянно пробормотала я. Во имя всего святого. Подняв коробку с цветами, я выбежала из комнаты. Пройдя чуть дальше по коридору, я обнаружила дверь с табличкой Жених и постучалась. Доставка цветов. Дверь со скрипом открылась, и мне улыбнулся мистер Джонсон старший. Софи Эванс, рад вас видеть. Я пришла с бутоньерками. Он распахнул дверь шире, и я вошла внутрь комнаты. Сынок, подойди, дай этой очаровательной леди прикрепить цветок тебе на лацкан. Жених, чад Джонсон, отошёл от окна и повернулся ко мне. Лицо его буквально светилось от счастья. Как думаешь, Софи, будет дождь? Вряд ли, ответила я. Только бы я оказалась права. Чат подошёл ко мне. Стандартный чёрный смокинг с накрахмаленной белой рубашкой неплохо смотрелся на нём, но, конечно, он и близко не был похож на шикарный смокинг Кендрю. Я прикрепила к его лацкану розу, а потом помогла и его отцу. Тот был одет в простой чёрный костюм с красным галстуком. Где все шоферам? будничным тоном спросила я. Думаю, болтаются где-то, ответил Чат, поправляя галстук-бабочку. О'кей, работы у меня, видимо, много. Я повернулась к двери. И да, Чат, поздравляю. Я очень рада за тебя. Спасибо, ответил он, широко улыбаясь. Мне страшно повезло. На то, чтобы отыскать всех четверых шоферов. Мне потребовалось куда больше времени, чем я рассчитывала. Трое торчали в саду и делали селфи, и одного взгляда на их обычные костюмы хватило, чтобы подтвердить мои опасения. И Андрю в своём смокинге обещал затмить всех и вся на вечеринке. Я рванула обратно внутрь, но вместо того, чтобы сразу отправиться к Эндрю, сначала заглянула на кухню. Мика, можно тебя на пару слов? позвала я подругу. Что такое? Повернулась она ко мне. У твоего отца в багажнике случайно не найдётся запасной униформы для официантов? Думаю, найдётся парочка. А что? А то, что сегодня наш золотой мальчик умудрился напялить на себя Армани. Да ты шутишь, воскликнула она в ужасе. Я была рада, что не у меня одно это вызывает такую реакцию. Армани? Ну я не знаю точно от какого дизайнера, но точно что-то дизайнерское. Я достану ключи. У мистера Уильямса точно не нашлось бы костюма по размеру для Эндрю, но я надеялась, что ты ищу что-нибудь приличное. Покопавшись в коробке с униформами в его фургоне, я выбрала наиболее подходящий вариант и отправилась обратно к нему в комнату. Эндрю, и правда, остался ждать меня там. На нём всё ещё был смокинг. Он сидел и просматривал фотографии на своём телефоне. Я сунула ему охапку одежды, штаны и пиджак официанта. «Церемония начинается меньше, чем через полчаса. У тебя нет времени ехать домой, чтобы переодеться, так что предлагаю вот такое решение». Он поднял пиджак и окинул его взглядом, который приберегают для опасных преступников. «Ну и какое решение?» «Не строй из себя дурака». «О, ты хочешь, чтобы я надел вот это?» — рассмеялся он. Хотя бы сними пиджак с галстуком и закатай рукава. Уже будет гораздо лучше. Я дарила его натянутой улыбкой и вышла из комнаты. Мне ещё нужно было проверить, украшены ли цветами стулья, расставленные вдоль дорожки к алтарю. Небо имело чрезвычайно зловещий вид. Мрачные тучи, висевшие над головой, как будто только и ждали, как бы испортить праздник. Я отправилась к беседке, обвитой плющом, где должна была проходить церемония. Большинство мест уже были заняты. Я поправила несколько украшений, которые покосились или растрепались, пока гости садились. Повсюду царил гул непринуждённой болтовни, сквозь которую то и дело прорывалось слово дождь. Маленькая девочка лет 6 или 7 подбежала ко мне, держа корзинку с розовыми лепестками. Цветочная тётя, как мне вот это разбрасывать? Спросила она, поднимая корзиночку. Я огляделась в поисках потенциальных родителей, но никто, кажется, не волновался, куда запропастилась девочка. Я улыбнулась и повела её обратно к дому. Ты выходишь прямо перед невестой. Тебе нужно всего-то доставать по нескольку лепестков и бросать их вон на ту белую дорожку. Моя мама то же самое сказала, но я решила проверить. Мы добрались до крыльца, И она убежала обратно в дом, оставив меня у входа. Я уже собиралась была направиться в зону приёма, но вдруг увидела Чада. Он вышел наружу и зашагал в сторону беседки. Сначала я заметила, что его бутоньерка покосилась, потом, что на Чэдже смокинг Эндрю, и выглядит он в нём великолепно. Я поверить не могла, что этот костюм так хорошо на нём сидел. Я вообще не могла поверить в происходящее. Чат прошёл мимо меня по дорожке и остановился под аркой, украшенной розами. Прошла пара секунд, прежде чем я смогла справиться с изумлением и поспешила догнать его. "Дай поправлю цветок", прошептала я. Он криво прикреплён. "Спасибо. Ты переоделся", заметила я, откалывая бутоньерку. "Ага. Сын Джета Харта принёс это в мою комнату, сказал, что это подарок. Он поддёргал пиджак за обшлага. Не знал, что Джет такой щедрый. На этикетке было написано Burberry. Никогда о таком не слышал. Но этот чувак по фамилии Burberry очень неплохо шьёт. Я поправила цветок и приколола его обратно. "Да, костюм великолепный", сказала я, похлопав его по руке, я юркнула в сторону чтобы обойти гостей стороной. Вернувшись в дом, я первым делом направилась в комнату, где оставила Эндрю, но его там уже не было. Где бы он ни был, он был одет либо в арендованный костюм чада, либо в прикид официанта, который я ему раздобыла. Времени разыскивать его у меня не было. Церемония вот-вот должна была начаться, и пока Чатс с Джанет вступали в брак, Мне нужно было внести последние штрихи в оформление зоны приёма.